Глава двадцать восьмая. «Однажды вы сделаете для меня всё, что ненавидите. Вот что значит быть семейством». Джонатан Сафран Фойер. «Аврора». «Аврора, нам нужно решать вопрос с жильём и срочно. Я не хочу, чтобы ты и Артур жили вместе, где шастают маргинальные личности. Уже поздний вечер, а Эрик всё никак отойти не может от сегодняшнего происшествия. Даже я почти успокоилась». А он всё нет. Отец Эрика подлил сыну в бокал крепкого напитка и сказал, «Я могу предложить свой дом. Он большое место всем хватит». «Нет», — ответил он отцу. «У меня своя семья, а у тебя своя. И у Авроры своё дело, клиенты приходят. А ещё ты снова женат. Ты прости, пап, но с твоей молодой женой под одной крышей я с Авророй и Артуром находиться не собираюсь». «Уверяю, Маиса не доставит проблем», — сомнением произнёс Логан. «А я согласна с Эриком», — поддержала мужа. «Мы уж сами как-нибудь». Видела эту Маису, Эрик показал мне её изображение на смарте. Нечего нам с ней рядом делать. Эрик взял мою ладошку в свои руку и поцеловал. После случившегося он весь оставшийся день ходит за мной, как приклеенный. «Мне, конечно, приятно такая забота и внимание, но он начинает перегибать палку». Но я молчу. Пусть лучше так, чем Эрик будет сердиться на меня за то, что я открыла дверь незнакомцу. Кстати, о нём. Если бы не Кэндис, которая оказалась дома, то Эрика вместе с тем козлом забрали бы и закрыли в службе следствия. Ещё неизвестно, чем бы всё это кончилось. И это не обращая внимания на то, что этот муд... Нехороший человек избил меня и чуть не изнасиловал. Эрика и того ублюдка увели под белые рученьки и посадили в служебный аэромобиль. И никто, никто меня не слышал. «За избиение, напавшие на вас, ответят миссис Варга». «Сказали мне служители закона». «Но за изнасилование никак нет. Насилие ведь как такового не произошло». «Прелестно!» Зашипела я. «Изнасилование не случилось, потому что мой муж спас меня от него. Из-за этого его забираете?» «Он молодец, ваш муж, но избивать до такого состояния преступника он не должен был». «А если бы с вашей женщиной такое произошло, вы что бы сделали?» Вежливо бы попросили насильника отойти и постоять в сторонке, пока не появится служба спасения и следствия, так? Меня колотило от ярости осознание, что моего мужа заберут и, возможно, посадят из-за какого-то урода. Соседи, вышедшие посмотреть на этот невеселый цирк, шептались и показывали на меня пальцем. Но мне было плевать на их мнение. А в момент, когда я хотела уж чуть ли не сама броситься с кулаками на стражи порядка, чтобы спасти Эрика, появилась Кэндис. Ее слова и показания — очень помогли, и Эрика мгновенно отпустили. Кэндис плакала и просила у меня прощения. Она рассказала людям в форме, что её бывший дружок часто утверждал себя мужчиной посредством насилия. Она много потом ещё что говорила. Но я задавалась вопросом, почему она столько времени терпела и молчала. Почему не заявляла на этого урода? После произошедшего Эрик категорически запретил мне общаться с Кэндис, и уж тем более держать её в помощницах. Сначала хотела возмутиться и пожалеть несчастную, ведь она подвергалась насилию, а потом задумалась. Но раз она терпела и молчала, значит, ее все устраивало. Плохо, конечно, что когда она разрывала свои отношения, упомянула обо мне, решила прислушаться к мужу и согласилась с его мнением и решением. Что ж, придется искать новую кандидатуру. А пока мы сидим втроем на нашей кухне, ковыряемся в тарелках, потому что аппетита ни у кого нет, и пьем крепкие напитки. «Точнее, это мужчины пьют, а я так, только чай. Не переношу местный алкоголь?» «Нам придется еще один месяц потерпеть, и тогда я смогу снять нам дом в хорошем и благополучном районе. Надоело мне жить в этом социальном кондоминиуме?» «Если не хочешь жить у меня, то возьми денег, сынок. Я вполне могу помочь. Не отказывайся». «Предложил Логан». «Спасибо, пап, но не нужно. Правда, это лишнее. Я сам справлюсь». «Я молчу, молчу». «Раз Эрик так решил, то пусть так и будет». Логан покачал головой. «Как знаешь, но если что имею в виду, я всегда рад помочь». «Спасибо», — кивнул Эрик. Логан грустно улыбнулся и вдруг сказал. «Я сейчас сожалею, что мы с тобой столько лет не общались. Очень сожалею, сынок». Эрик вздохнул и кивнул. «И ты прости меня. Кажется, отцу и сыну нужно поговорить наедине. Что ж, не буду мешать». чмокнула Эрика в щеку и сказала «Ну, вы тут без меня посидите, а я, наверное, спать пойду. устал что-то». «Доброй ночи, Аврора», — пожелал мне Логан. «И спасибо тебе за ужин». Потом он обратился к сыну. «У тебя потрясающая жена, сынок, с остальными нервами. Несмотря на происшествие, не ноет и не стонет, чтобы ее пожалели. Жаль, что Маиса как раз из таких». Стоит чему-то случиться, она сразу требует к себе повышенного внимания. «Ну, вы сами себе такую супругу выбрали», — подумала про себя. Эрик проводил меня до спальни, крепко обнял и прошептал прямо в губы. «Теперь на секунду боюсь тебя одну оставить». «Тогда приходи ко мне скорее», — выдохнула в ответ. «Приду». И ведь вернулся довольно быстро. Отец уехал на аэроперевозчике домой. Сказал Эрик сонный мне. «Он бы мог остаться у нас на диване?» Промычала в ответ. «Ты что?» Тихо рассмеялся он. «Его же Маиса ждет». А потом притянул меня к себе и, зарывшись лицом в ложбинку между грудей, сказал. «Ты не представляешь, что я сегодня пережил, Аврора. Ты больше не будешь принимать клиенток в доме, пока нет меня. И даже не спорь». «Я, в общем-то, молчу». «Вот хорошо». А потом Эрик долго и нежно ласкал и любил меня. И никак не мог успокоиться. Он словно хотел раствориться во мне, стать со мной единым воздухом, и чтобы никто и никогда больше не причинил мне боль. Несколько дней прошли в душевной обстановке. В нашем маленьком мире царила любовь. Эрик слушал меня, я слушала его, мы не ссорились. Я, как и просил мой муж, не принимала клиенток, пока он отсутствовал. Потом мы оба поняли, что это была плохая идея, так как вместо того, чтобы делить время друг другу, я вечера отдаю незнакомым теткам. Пришлось сократить приемы еще больше, принимать клиента к вечерам, всего два раза в неделю. И то Эрик хотел оставить только один день, или вообще, чтобы я прекратила работать. Но титаническими усилиями отвоевала право работать дальше и выбила себе еще один день. Отец Эрика стал нашим частым гостем — Ему безумно нравилось возиться с внуком, и я несколько раз ловила себя на мысли, что, скорее всего, Логану не удалось как следует побыть отцом Эрику, и он старается восполнить этот пробел с Артуром. Странно одно, Логан ни разу не приводил с собой Маису, а на мои вопросы о ней всегда отшучивался, что у его молодой супруги как раз именно в этот день занятия по вождению аэромобиля, а в другой у нее день красоты, день спорта, день шмотка и так далее. «Ну, что могу сказать?» Молоденькая профурсетка не собирается примерять на себя роль будущей мамочки. А как еще объяснить ее постоянные надуманные причины? Или есть что-то еще, но это уже не наше с Эриком дело. Лучше поговорим о нас. Ведь сегодня случился тот самый день, когда мы могли наконец-то выйти в свет, а точнее пойти на концерт с Андре Ламбер. И все было бы отлично. С Артуром согласился посидеть Логан, Ему я могла доверить своего ангела, тем более Артуру дедушка тоже очень нравился. Но все застопорилось на моем вечернем платье. Эрику она, видите ли, не понравилась, из-за того, что она подчеркивает мою фигуру. Ты слишком красиво в нем. Негодует супруг. Не понимаю, в чем проблема? Это же хорошо. Я тебе показываю это платье, ты его одобрил. Моему возмущению не было предела. Ты просто показала кусок ткани и не примеряла. А то я бы сразу сказал нет. «У тебя есть другое, надень его, вот это». Он выхватил первую попавшуюся вешалку с платьем, которая на самом деле ещё более откровенная, даже могу сказать, вызывающая. Но на вешалке оно не смотрится таким. Я коварно улыбнулась супругу. «То есть ты одобряешь это платье?» Я забрала из его рук вешалку и приложила струящуюся ткань к себе. Эрик скептически с умным видом посмотрел и кивнул. «Да, надень его». «Хорошо». Невинно хлопнула глазками. «Подай тогда мне вон то пальто, а то мое не подходит к этому платью. Не стану показывать Эрику это платье. Я его хотела оставить для продажи, но так и быть, станет моим. Когда сниму зимнее пальто, Эрик увидит, что он выбрал для меня». «Эрик, здание стоит на воде?» Воскликнула я в удивлении, когда наш аэромобиль приближался к концертному залу. «Да, Аврора». Это плавучий концертный зал. Подожди, где же мы оставим свой транспорт? Что-то я ни одной парковки не вижу. Ох, теперь вижу. Мы по воздушной трассе обогнули плавучее здание и моему взору открылась удивительная картина. Аэромобили были припаркованы на воздушной платформе. Но как парковка держится? Я не вижу ни тросов, ни колонн. Она висит прямо над водой. Неужели просто болтается в воздухе? Эрик. «Что за чудеса?» Я прилипла к окну, разглядывая это чудо. «Надо бы попросить Эрика как-нибудь устроить мне экскурсию по городу, а еще выехать куда-нибудь и в новые места, ведь я столько всего интересного не видела». Эрик засмеялся на мои слова и ответил. «Она не болтается в воздухе, а установлена на фундаменте из гравитационных волн. Когда концерт завершится и все разъедутся, платформа погрузится под воду». Слишком дорого постоянно держать такие платформы в активном состоянии. Поэтому они активируются только при массовых мероприятиях. Они только под водой могут быть? с интересом. Почему нет, конечно. Такие платформы есть у каждой из служб. Возле модных клубов. Даже кто-то из богатеев у себя возле дома устанавливает. Она может быть либо стационарная как это, либо выполнена из ультразвуковых волокон. И когда ее включают и поднимают, она становится твердой. Кстати, ультразвуковые платформы дороже, но площадь такой, как правило, небольшая. «Ужас просто», — сказала в ответ. «Это почему?» — удивился Эрик. «Чувствую себя реликтом». Эрик снова засмеялся. «Поверь, всё это только кажется необычным, а на самом деле всё до безобразия просто». «Ага», — сказал мужчина, который может истелить сломанные кости за две недели. Эрик лишь вздохнул. Мы припарковали свой аэромобиль, и Эрик, как настоящий галантный мужчина, открыл с моей стороны дверь и помог мне выйти. «И как мы доберемся до самого зала?» — спросила я с опаской, подойдя к краю платформы и посмотрев вниз. ох как высоко!» Такое ощущение, что мы находились на высоте десятиэтажного здания над водой. Платформа была огромной и напоминала скорее настоящую площадь. Даже сам концертный зал смотрелся меньше. «Сейчас узнаешь». Загадочно ответил Эрик и что-то нажал на заборчике, который отрывками располагался по периметру парковки. И неожиданно перед нами образовался подсвеченный огоньками прозрачный тоннель, который вел как раз к концертному залу. Он весь переливался, словно сплошь состоял из сполохов северного сияния. «Ты хочешь, чтобы я пошла по этой подозрительной штуке?» воскликнула в ужасе. Эрик пожал плечами. Это гравитационный коридор. Ничего в нём нет страшного. Аврора, не паникуй. Пошли. Держись за меня и ничего не бойся. Он подставил мне свой локоть, и я громко сглотнув, ухватилась за Эрика двумя руками, да так цепко, что побелели костяшки пальцев. Тоннель имеет такую текстуру, что мы никого не видим, и нас никто не увидит. Но я вижу воду под ногами, небо, и всё вокруг. Это да, сам коридор сделан так, что его не видно. «Чудеса!» — ответила я без энтузиазма и хотела скорее оказаться на непрозрачной поверхности. Ити хоть и по твёрдому, но полностью прозрачному тоннелю, словно идёшь по воздуху, знаете, очень сомнительное удовольствие. Тем более на такой высоте. Правда, коридор стал уходить в уклон, и прошли мы его довольно быстро, за какую-то пару минут. Но для меня показались эти минутки настоящей пыткой и вечностью. Стоило нам очутиться на площадке возле концертного зала, как я увидела, что люди, как и мы, выходят словно из воздуха. Людей было много, веселые, разряженные в меха, драгоценности. И все шли парами. «Эрик! Эрик Варга!» Вдруг женский голос окликнул моего мужа. Эрик скривился и печально посмотрел на меня. По правилам приличия он остановился и обернулся, чтобы поприветствовать того, кто его позвал. к нам натурально прискакала невысокая ржеволосая красавица, и как только ноги не сломала на таких каблуках, а за ней грузно семеня плелся лосоватый толстый пожилой мужчина. Его пальто было застеёгнуто на одну пуговицу и то казалось несчастный кругляш вот-вот оторвется, настолько мало оно ему было. Рыжая женщина была одета в длинную шубу, платья не видела, но зато отчетливо разглядела на ее шее сверкающее ожерелье из зеленых и прозрачных камней. Патриция. Улыбнулся ей Эрик так, словно увидел жуткий кошмар и поцеловал протянутую ручку, унизанную массивными кольцами. И как только у нее рука поднялась такой тяжестью. «Эрик, дорогой, куда ж ты пропал? Столько слухов разных ходит о тебе, но я ни одной сплетни не поверила. А это еще кто?» Патриция — это моя супруга, миссис Аврора Варга. Гордо представил меня Эрик. Аврора, миссис Патриция Симон, бывшая жена моего покойного партнера. «Жена? Ты женился? Значит, слухи оказались верны!» — воскликнула Рыжуха. «Кхм-кхм!» демонстративно прокашлялся подошедший старый толстяк. «Ох, Эрик, познакомься, мой новый муж, мистер Гарри Сик!» «Очень приятно познакомиться», — сказал Эрик. «И мне!» — также безэмоционально произнес мистер Сик. «Ох, милочка, а вы, в принципе, очень даже ничего!» — воскликнула ржеволосая. — Я рада, что Эрик встретил свое счастье. Слова этой женщины прозвучали с привкусом протухшего яйца. Я скривила свой нос и сказала сухо. — А я рада за вашего супруга. Она рассмеялась, подлетела ко мне и неожиданно расцеловала в обе щеки. Меня обдала удушливым запахом чересчур приторных духов и моментально затошнила. — Боже, она что, вылила на себя весь флакон? «Давайте, пойдем уже, потом поговоришь со своим знакомым. Мне нужно в бар промочить горло», — поторопил супругу мистер Сик. «Да, нам тоже пора», — кивнул Эрик, и с облегчением мы направились ко входу. Но краем уха я все же услышала слова Режестервы. «Я никак не могла упустить возможность посмотреть на женщину, которая смогла захапать свои лапки, такого неприступного мужчину, как Эрик». «Патриция, ты груба». Милый, персоны Эрика, всегда все были заинтригованы, а в свете его новой жизни его э, жены тем более. Дальше я уже не слышала. Ее противный голосок потонул в гуле других многочисленных людей, их разговоров и смеха. Странная особа, заметила я. Когда Ник был на ней женат, она пила кровь всей его семьи, друзей и коллег. А когда развелся, сказал, что стал самым счастливым мужчиной. Правда, это все равно его не спасло от рокового поступка. Я погладила мужа по руке и решила не развивать эту трудную для него тему. Наконец мы оказались внутри здания, где всё было очень современным и технологичным, но при этом роскошным и блестящим. Ощущение, что взяли дворец и ультрасовременное здание и столкнули их вместе, отчего всё перемешалось. Итог? Получилось что-то сюрреалистичное, но не лишённое изысканности. Кстати, снаружи концертный зал напоминал половинку яйца Фаберже, если его положить на один бок. Он сиял так, словно был инкрустирован драгоценными камнями. Зрелище запоминающееся. Я смотрела на людей и во многих женщинах узнавала своих клиенток, улыбалась им, кивала, но они предпочитали делать вид, что не знают меня. От этого стало немного обидно, верховатый осадок поселился в душе. Я никогда не стремилась вливаться в высшее общество и никогда не причисляла себя к нему. но просто иметь человеческое уважение стоило бы, но, очевидно, для всех этих модных баршень я останусь просто швеёй, той, кто шьёт для них платье, если сказать грубо рабочая лошадка, прислуга. Но у меня тоже имеется гордость. Скинула подбородок и подумала, что не зря выбор Эрика пал на это платье. Хотела я его на продажу выставить, но, шиш, не достанется оно никому. К нам подошёл служащий зала и помог сначала Эрику снять его пальто и выдал ему голограммный номерок ну что ж теперь эрик потянулся к моему пальто и я поняла что сейчас наступит час x надеюсь эрик меня тут не прикопает черт тут же кругом вода значит надеюсь что мой муж меня не утопит пальто легко скользнуло в руки эрика и я как в замедленной съемке развернулась к нему лицом и увидела как мой мужчина замер в настоящем потрясении. И не только он. Да, это платье было моим самым невероятным творением. Наверное, мои руки не создавали ничего более прекрасного, чем этот наряд. Платье было роскошным, элегантным, изысканным и невероятно откровенным. «Что на тебе надето?» По слогам произнес Эрик, все еще жадно рассматривая меня. Я небрежно пожала одним плечиком и сказала, «Ты сам сказал мне надеть это платье?» Он тряхнул головой и посмотрел мне в глаза. Его взгляд обещал для меня страшную кару, но почему-то это вызвало у меня только улыбку. «Ох, какая красота!» Вдруг воскликнула незнакомая женщина. Она подошла ко мне и с восхищением спросила, «Платье изумляет элегантностью и совершенством линий. А какое оно необычное, милочка! А кто сотворил это волшебство?» «Это моя работа», — ответила ей с улыбкой. «Вы гениальны! Оставьте номер своего Смарта». За ней начали с интересом и любопытством подходить и другие женщины. «Аврора!» — узнала одну из своих клиенток. Девушка подошла и приобняла меня. «Ты настоящая красавица. Мужчины так и пожирают тебя глазами». «Аврора, немедленно надевай пальто. Мы возвращаемся домой». В бешенстве процедил Эрик. «Эй, ты чего?» — удивилась на его реакцию. Я, конечно, ожидала, что он будет удивлен, но чтобы настолько и сразу домой... Ну уж нет. «Эрик, платье просто подчеркивает мою фигуру», — попыталась оправдаться. «Да ты в нем словно голая», — прошипел он мне прямо в лицо. «И на тебя все смотрят, а другие мужчины так и раздевают тебя глазами и в мыслях разложили тебя прямо здесь». Он снова попытался натянуть на меня пальто, но я дернула его руки от себя и сама прошипела ему в лицо. «Прекрати! Эрик, это платье выбрал ты! Поэтому возьми себя в руки и просто будь рядом!» «Аврора!» — угрожающе произнес он мое имя. Я вздохнула, притянула его голову к себе и зашептала в ухо. «Эрик, ну давай утрем нос этим снобом!» Я слышала, как они обсуждали меня и тебя. «А мои заказчицы! Они так на меня смотрели, будто я мусор, который случайным ветром по ошибке сюда занесло!» Эрик удивлённо на меня посмотрел и сказал. «Ты говорила, что не зависишь от мнений людей». «Это совершенно другое», — сказала я и надула губы. «Но если тебе всё равно, то давай вернёмся». «Хорошо», — вздохнул он. «Я постараюсь держать себя в руках. Буду утешать себя мыслью, что у меня самая роскошная жена. Пусть все завидуют». Улыбнулась ему и сказала. «Спасибо, дорогой». «Красота какая!» «Я стою со своим кавалером и думаю... «Аврора Варга ли это? Или мне показалось?» К нам подошла Мелани и завистливо посмотрела на мой наряд. «Я собственной персоной», — снисходительно ответила главная сплетница. «Ты не говорила, что умеешь шить так?» Она снова перевела взгляд на мое платье. Я видела, что Мелани не притворяется. Она в самом деле была потрясена. И я ощутила прилив гордости и удовлетворения. «Это платье действительно мое самое лучшее произведение». Платье было выполнено из роскошной телесной полупрозрачной ткани, которая сливалась с тоном кожи, и действительно казалось, что на мне не было ничего, кроме кроме роскошной вышивки из серебряного бисера, которую я расположила так, что получился настоящий узор, словно мороз нанес украшение на телесную гладь ткани. Платье было без рукавов, длиной в пол, облегало плотно мою фигуру и волнами расходилось практически у щиколоток. Откровенный вырез на спине придавал еще больше пикантности наряду. В лучах искусственного света серебряные кристаллики на ткани переливались и мерцали, создавая настоящее волшебство. Кавалер Мелани тихо присвистнул, разглядывая меня. Эрик, скрипнув зубами, сжал кулаки. Служащий еле-еле забрал у него мою верхнюю одежду. «Феерично!» Мелани прижала руки к груди. «Невероятно! Аврора!» «Мне жизненно необходимо такого же типа платья. У тебя есть мои мерки, Малю, у тебя шея для меня». Я не сдержала улыбки. «Мэлани, мы пришли на концерт. Давайте о работе с Авророй вы поговорите потом. Моя жена много работала, и ей нужно отдохнуть от назойливых клиенток». Эрик говорил резко и категорично, но Мэлани лишь закивала, как китайский болванчик, и вместе со своим партнером скрылась в разряженной толпе. «Ты довольно грубо прервал». «Мне понравилось, что мной восхищаются». «Поверь, если бы я ее не остановил, то она бы еще долго трещала». Эрик вздохнул. «Как же меня все раздражает. Не представляешь, как я хочу укрыть тебя чем-нибудь темным и плотным, чтобы никто не видел, насколько ты красива». «Ага, пронжу на меня надень», — рассмеялась я. Но мне, если честно, была приятна реакция Эрика. Он, как яростный хищник, стоял на страже». защищая меня от любопытных соперников, которые смотрели и смотрели. Эрик. Мне очень хотелось обнять свою жену, просунуть руку под ее невозможное платье и погладить нежную кожу. Но приходилось держать себя в руках. И в противоречие мне хотелось броситься с кулаками на каждого, кто смел смотреть на мою женщину, раздевая ее своим похотливым взглядом. При мысли о том, что мне придется терпеть этих богатых холеных недоумков, пускающих слюни на мою Аврору. Мучится весь проклятый вечер от того, что не могу просто взять и вырвать глаза у каждого, глядевшего на неё. У меня моментально начинало стучать в висках. Мне предстоит нелёгкий вечер. Подумал, когда мы проходили в ложу, где расположились помимо нас ещё три пары. «Эрик Варга? Вот так встреча!»